Глава 14 Местом для прорыва я выбрал старый добрый брихтоновский подвал для пыток. Новая глава изрядно почистила БДСМ-ушную, сделав из него полупустой склад. Какие-то инструменты, тачка, деревянные доски, сломанные напольные часы. Но главное — тишина и спокойствие. Помещение не сказать, что громадное, но и не маленькое. Я сел по-турецки и начал успокаивать свое дыхание, постепенно входя в режим исследователя, когда мозг работает максимально активно и в считанные мгновения обрабатывает информацию. Это отнюдь не системный навык, а простая человеческая концентрация. Звуки испарились. Я слышал только свои мысли, видел лишь полотны системного текста и держал в руках мешочек со множеством сфер монстров. «Я немного научился работать со сферами, и теперь сходу мог определять по их размеру, весу и цвету, чего от них ожидать. Так, например, мелкая, но тяжелая сфера принадлежит низкоранговому монстру с ни одной и ни двумя способностями. Чем тяжелее сфера, тем больше записана на ней системной информации, и тем больше вариантов для улучшения она предоставит. Чем крупнее сфера, тем выше ранг монстра». От этого напрямую зависит, сколько энергии содержится в ней и сколько чудодейственного эликсира можно будет получить. Это вытяжка из сферы монстра — по сути своей живительная эссенция. Главное — не переборщить в употреблении, иначе излишки энергии начнут искать выход. А это будет больно. Очень больно. С прокачкой характеристик в моем случае все до банального просто. Выбираешь одну из трех и ждешь. У остальных же — лотерея. Какая выпадет? Сможет ли организм усвоить эту силу? Хватит ли запаса энергии в сфере, чтобы увеличить характеристику у высокорангового божества? Или наоборот, после усиления характеристики, которую божок не прокачивал, не порвут ли излишки энергии его тело на лоскуты? В общем, опасное дело эти сферы. От того их в сыром виде только такие сумасшедшие, как я, и принимают. Лотерея, способная тебя убить или наделить коровьим выменем — хреновая лотерея. Но это у других. Мой же случай уникальный, как и мой класс. Поэтому я, не особо переживая, хочу и могу использовать все, что у меня есть для подъема по этой лестнице силы. Посмотрим, как система отреагирует на мой стремительный взлет и каким образом подпихнет меня к тому, чтобы я свалил из города и не нарушал баланс. Шаг первый. Прорыв на ступень обычного божества. Разговаривая сам с собой, вошел в меню и подтвердил начало прорыва. Система уточнила, точно ли я готов, так как прорыв может занять долгое время, и мое тело останется на этот срок беззащитным. Я подтвердил, и вся моя тушка наполнилась тысячей взрывающихся бомбочек. Боль накатывала волнами. Вместе с тем кто-то неуловимый начал манипулировать моей энергией, будто художник, управляющий кистью. Удивительными узорами завихрялась внутри меня божественность, которую я отдал ради прорыва, затягивая повреждения и восстанавливая многочисленные микроразрывы. Каналы, прошедшего эволюцию божественного тела, словно заледенели, и по ним потекла холодная река. Следом они стали пульсировать с каждым тактом, словно расширяясь. Один удар. Второй. Третий. Четвертый. На пятом все кончилось. Удивительная, но приятная и тянущая боль, как после хорошей тренировки, наполнила все мое тело. Кожа зачесалась, а из пор по всему телу стала сочиться черная жидкость, что крайне дурно пахло. Ну, прямо как в культиваторках, которые я еще студентом читал. Ощущение, что я тот самый карась, что должен превратиться в дракона. Или карп. Ай, неважно. Ощущения резко сошли на нет, и я понял, что все позади. Перевел глаза на системные часы в меню и ухмыльнулся. 49 минут? Интересно, а какой рекорд?» Тут же принялся знакомиться с изменениями и скривился, поняв, что мои халявные плюс один ко всем характеристикам не прокачались. «Ну и ладно». А вот ограничения система уже выписала, пока что мягко подталкивая спину и сообщая, что мне желательно поскорее свалить отсюда. «Как она это сделала?» заблокировало получение божественности за счет миров, что находятся в моем подчинении. Скоро, к слову, и ими предстоит заняться. Второе ограничение заключалось в небольшом штрафе в размере пяти единиц божественности, что списывались за каждые сутки нахождения в этом месте. Терпимо. Даже если вездесущее вдруг станет забирать в 10 раз больше, не проблема. Пару лет спокойно здесь просижу. Махнув рукой, стал пожирать одну за одной сферы из числа самых мелких и легковесных. Сходу добивал свои характеристики до 29 единиц. Именно столько позволял предел этого ранга. Время от времени повышая и уровень. Наконец, появилось еще одно окошко для новой способности. И я достиг 29 уровня. И 29 единиц во всех характеристиках. Становясь сильнее, я уменьшал время на усиление от сферы. Однако, чем выше поднимался мой уровень, тем больше минут уходило на развитие. Правда, одно нейтрализовало другое, и в итоге я справлялся примерно за то же время, что на прежних рангах. На полный апгрейд ушел 1 час и 34 минуты. Приемлемо! С хрустом размял затекшую шею, и прежде чем брать новый ранг, решил, что божественности имеется с запасом, и не стоит рисковать многолетним или многодневным прорывом в ранг старшего божества. Очередная сфера попала в мой организм и разлилась своей, казалось бы, безграничной силой. Я подтверждал приходящее уведомление, тратя драгоценный ресурс. И когда получил сообщение о расходах на стабилизацию организма, облегченно выдохнул. «Внимание! Ваши характеристики превышают установленный порог безопасности. В случае повышения характеристик без повышения ранга, способность контроля эволюции задействует резервы божественности для поддержания вашего тела». Подтвердить. «Внимание! Ваша характеристика тела достигла 30 единиц. Контроль эволюции задействовал 800 единиц божественности для стабилизации организма». «Ну, это еще по-божески!» — выдохнул я и рефлекторно глянул на таймер. «Интересно, сколько идет на 31 уровень тела?» Ха. Задал вопрос и сразу начал искать на него ответ. «Оказалось, столько же!» «Наверное, это как-то ранг мой текущий влияет». Насколько я помню из таблиц в дневнике Брихтона, для перехода с 30 на 31 уровень нужно 80 единиц божественности, а тут 800 взяли. Вот вам и прямая закономерность. Для улучшения характеристики на целый ранг выше имеющегося сдерут десятикратную стоимость. Ну и плюс расходы на контроль эволюции при работе с самой сферой. 24 тысячи переплатить и получить потолок характеристик для старшего божества, будучи простым божеством. Для кого-то это означает, что копить божественность придется тысячелетиями. Для меня же выгодная сделка. Ладно, увеличим характеристики еще. И плевать, что баланс чуть-чуть обнищает. Короче говоря, я настолько вошел в раж, что решил рискнуть и еще разочек усилиться, открывая очередное окошко для способностей и получая 40 единиц прокачки тела.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 Получается 160 единиц божественности для апов на ранге древнего божества от сорокового уровня, умноженные на сто. Дорогой эксперимент. Пожалуй, на нем и закончим. Вновь запустил эволюцию и через 6 часов очнулся, понимая, что выжит как лимон. Хоть и наполнен энергией, по самое не могу, а все одно. Столько часов подряд проходить метаморфозы, что разбирают на части твое тело и собирают заново. Нет, это не для каждого. Из интересного, я мог притормозить процесс и взять паузу, чтобы передохнуть и набраться сил, а потом снова начать круг хаоса внутри моего собственного тела, когда был бы готов. Собственно, теперь понятно, почему у всех остальных это занимает так много времени. Все же вот так нахрапом никто не возводит себя в новый ранг. По крупинке, шаг за шагом. А ведь кроме тела еще и мозг эксплуатируется как бешеный. Тысячи нейронных связей перестраиваются, Нервная система обновляется, тело перерождается, осознание временами отключается, как и органы чувств. Очень неприятная процедура это ваша эволюция, но результат того стоит, и мир открывается с совсем других ракурсов. Вот только я сжал в шесть часов то, на что у других уходят многие годы, причем в спокойной обстановке. Разумеется, без эволюциониста, что насильно протащил мою эволюцию по всему телу, которое, в отличие от тел других богов, еще и было усилено до самого предела, я бы не справился. После такого паровоза я целый час просто тупо сидел, уставившись в стену и еле дыша. Слух, зрение, все прочие органы чувств, да и само восприятие реальности и энергии изменились. А с учетом перестроенного ранее слухового аппарата, немного сосредоточившись, я мог услышать шепот в любой части обители, и даже за ее пределами. Вот три бога собрались у калитки и долбят мозги стражи, пытаясь выяснить, когда сегодня на фитнес приходить. А фитнеса не будет. Обитель в осадном положении. Пока я эволюционировал, меня нашли и поняли, чем именно я занят. И сейчас снаружи дежурит моя бравая гвардия из слабеньких богов. Но ничего, закончу с собой, с Мингером и вами займусь. Я продолжал прислушиваться к творящемуся снаружи и открыл для себя много интересного. Понятно, чего эта уля так уши погреть любила. Сейчас они с Анной стояли и от безысходности болтали о местном контингенте и мужчинах. К моему счастью, я пришелся им обеим по вкусу в своем, к слову, настоящем облике». Анна, правда, добавила, что в облике накаченного и брутального Арни я ей понравился еще больше. Это она о Терминаторе. А уж когда дамы перешли на обсуждение моего «достоинства», разразились очень жаркие споры о том, в чем я действительно великолепен. Оказалось, впрочем, это уже лишнее. Я даже поискал другие объекты разговора, чтобы отвлечься. «Да, крошка, босс прорвется, и мы с ним отправимся покорять новый мир!» Он сам меня позвал, так что если ты все-таки хочешь немного испытать истинной и чистой любви... Фу, что за стражник курса пикапа прошел!» Отлегся я и сосредоточился на нескольких девичьих глазках. «Ой, вот знаете, если бы босс на меня внимание обратил и к себе в кабинет пригласил, я бы ему такое устроила! Он мало того, что безумно красив и силен, так еще и мужественный, смелый, да и не прячется за подчиненными, как прошлый пузан. Да я бы ему разрешила меня даже в... «Вот ведь суромота какая!» — засмущался я от сбивающих концентрацию откровений. «Да ну, у меня он вообще бы забыл, что в сексе какие-то запреты существуют!» — мечтательно продолжала ее подруга. «Надо попытаться втроем прийти в кабинет, сказать, что есть проблема, и потом...» «Да уж, спокойствия мне тут не видать!» — тряхнул я головой и начал успокаиваться. Вот только где-то двумя этажами выше какая-то парочка решила пошуметь, скидывая стресс. Архадром какой-то!» — разочаровался я в своей новой способности. «Как отключить этот слух усиленный? А то с Мингером придется сражаться тремя мечами!» «Ребят, ну, прошу, мне хотя бы на два слова!» Зацепился я за неожиданного визитера нашей обители со знакомым голосом. «Вали, козлаец! Анна приказала гнать тебя с саными тряпками, если явишься! Все просрал ты свой звездный час! Радуйся, что тебя вообще не заковали в подвале!» прогонял стражник бывшего финансиста Брихтона. «Вот и правильно, шваль всякую подпускать ноль желания у меня. Попугаю с его мозгами дал шанс и хватит. Пусть ощипанный этими грязными делами и занимается». Мысли наконец-то успокоились, давление стабилизировалось, и я сумел погрузиться в собственные мысли, а не стоны и похабные разговорчики тех, кто занимал комнаты обители. Анна наконец спустилась в подвал и вяло уточнила у стражи, как я тут поживаю. Вновь отрешился от всего происходящего за пределами моего подвала, сосредоточившись на очередном поглощении сфер. Три часа. Три долгих часа. Не слишком быстро в сложившейся для меня ситуации, но для других я чудовище, способное на невероятное. Благо об этом никто не знает, а меньше знают, крепче спят. «Тысяча божественности за каждое улучшение». «Ладно, в моем случае это еще адекватно», — оценил я новый ценник после прорыва на новый ранг. И это, кстати, подтверждало теорию с десяти 10 и стократным увеличением стоимости улучшения в зависимости от разницы моего текущего ранга и того, на котором я прокачиваю характеристики. Со штрафом также работала прогрессия. Было минус пять, стало минус пятьдесят в сутки. «Лид. 39 уровень. Старшее божество». Достигнут барьер. Звездочка. Класс. Архитектор эволюции. Характеристики. Тело. 49. Разум. 49. Дух. 49. Прогресс развития. Божественность. 776 201,35. Прирост. 21,2 в сутки. Заблокировано. Минус 50 единиц божественности в сутки в данном регионе. Ух, прям богатырем стал. Оценив изменения, потратил пару минут, чтобы привыкнуть к, по сути, новому телу. Сила, ловкость, взрывная мощь, выносливость. Уверен, с такими показателями тела, даже без всяких моих причудливых способностей, какие-нибудь порезы будут зарастать за пару минут. Дикая живучесть и сумасшедшая регенерация. Я даже палец специально сломал, проверяя, как заработает последнее. И да, уже через несколько минут отек начал спадать. «Тут все понятно», — быстренько исцелился я и перешел к новому тесту. «Сейчас здесь темно, как в подземелье. Но мои глаза адаптировались, и другие органы чувств тоже работают на полную. Отколупал от пола пару камешков, подбросил их и сделал разворот вокруг своей оси, после чего ринулся собирать их в полной тьме. Хуба! Последний камень попал не в ладошку, а в запястье. Отскочил вверх, и я сразу же схватил его второй рукой». Так, надо привыкнуть к балансу и взрывной скорости. А что там по времени? Еще немного есть. Прежде чем заниматься получением новых способностей, все же это по большей части попытка наугад попасть в хороший вариант. Хорошо бы усилить до предела уже имеющиеся, и если я прав, то это уже будет С-ранг. Ну, допустим, исходя из логики. Проверка подтвердила мою догадку. Для увеличения ранга божественности с каждым разом требовалось все больше и больше. И это заставляло задуматься о будущем. Ладно, себя я усилю. Допустим, десяток ближайших соратников тоже. Расщедрюсь так и быть. А дальше... Если говорить о прорыве до ранга древнего божества и получении сороковых уровней с возможностью усиления имеющихся способностей доби ранга... Боюсь, такими темпами даже для небольшой гвардии не хватит и миллиона божественности. F ранг усилий до I e — сотня божественности. С I e ранга до D — уже тысяча. Дальше к C рангу запросят десять тысяч. По такой логике, B ранг потребует уже сто тысяч. А не дороговато ли? Увы, система сегодня общаться не желала. Впрочем, как и в любой другой день не любят вездесущие делиться информацией, а сегодня, видать, вообще неприемный день. Часть моих способностей поменяла название, часть высокоранговых же не изменилась совсем. Но те, что прошли через усиление с учетом моего духа и разума, были способны подавить и призойти способность биранга потенциального противника. Насчет и ранга к сожалению, такой уверенности не было. Но ничего, скоро узнаем на практике и сравним. Способности. Первые. Фантом, И-ранг, превратилась в исчезновение, Си ранг Вторая, метаморфизм, Си ранг Третья, контроль эволюции, С-ранг. Четвертая, пятихвостый страж, И-ранг, превратилась в пятихвостый страж, Си ранг Пятая, усиление тела, Си ранг Шестое, ветряной резак, Ди ранг превратилась в ветряной резак, Си ранг Седьмая, сокрушительный топор, И-ранг превратилась в раскол пространства Сиранг. Восьмое. Сопротивление стихиям Диранг, превратилась в сопротивление стихиям Сиранг. Девятое. Стальная хватка Иранг, e превратилась в захват гидры Сиранг. Десятое. Мроско Диранг, превратилась в мроско Сиранг. Одиннадцатое. Размягчение костей Иранг, e превратилась в костяной знахарь Сиранг. Двенадцатое. Огненный поток Иранг. E превратилась в огненный шторм Сиранг. 13 Тринадцатая — нет. Семнадцатая — нет. Всего на улучшение ушло 96 тысяч очков божественности. И это еще мало, если смотреть на то, сколько еще у меня этой самой божественности осталось. Но пугающе много, если представить, что я собираюсь усилить тех, кто пойдет вместе со мной дальше а уж сколько потребуется потом, намного позже, когда предстоит удалить связывающую двух сестер способность. В общем, система рангов не для красоты нарисована. С каждой новой ступенью развития многократно увеличивается стоимость этого самого развития. И если я думал, что смогу красиво и четко стать сверхсильным даже среди богов, то теперь я, увы, понимаю. В этом мире все еще скрывается множество монстров вроде Старого Беса которые меня, даже всего такого сильного и красивого, на раз-два по кусочкам разберут. Еще пять способностей я выберу позже. Знаю, что именно мне надо и что именно я ищу. Как и Мингеру, вору способностей, мне нужно много уникальных и универсальных, чтобы ходить во фронтир, как на вечернюю прогулку перед сном. Там и пространственные способности, и атакующие, и защитные. В мире много удивительных вещей» еще среди них что-то особенное для себя. Взять, к примеру, полюбившийся мне сокрушительный топор. После двух улучшений он получил новое удивительное свойство и название «раскол пространства». Исходя из описания, именно это он и делает, вызывая локальные землетрясения в радиусе нескольких десятков метров при ударе о землю. А если атаковать таким тварь или врага… Расколет и его броню, и шкуру сверхпрочную повредит, и внутренним органам чудовищный урон нанесет. Другие способности тоже изменились, и мне еще только предстоит осознать, на что именно они способны. Вот ими я сейчас и займусь. Тут хотя бы эти освоить заново. Да и вообще, слишком много всего за раз. Голова на пределе. А впереди еще самый главный, финальный раунд. Мингер. Я поднялся и хищно посмотрел на куб, что так и лежал во тьме рядом со мной. Надо подстраховаться, чтобы ты не выбрался отсюда. Присев на корточки, запустил метаморфизм и свою новую способность костяного знахаря, что значительно облегчало работу с костями. А костная ткань, так уж сложилась, лежала в основе всего моего искусства метаморфизма. Усовершенствованный, лишенный изъянов Элрил, сейчас плавно покрывал весь пол, стены и потолок, окутывая нас коконом. Кислорода здесь не слишком много, так что гореть он будет не сильно и недолго. Но что мне мешает вырабатывать кислород самому? Эволюционист я, способный создавать любые предметы и компоненты, или кто? Полчаса испытаний, и моя кожа превратилась в фильтр, собирающий углекислый газ и перерабатывающий его в кислород. Прямо как листья деревьев, только без фотосинтеза. На пару часов хватит и родной энергии, а потом можно подпитывать мутацию организма божественностью. Но ощущение, так себе, противоестественное. К слову, я дышу этим же кислородом, поддерживая баланс воздуха в помещении. Может, и для Мингера какой-нибудь похожий фильтр придумать? А Озадачился было вопросом, но быстро откинул эту идею. Создавать долго, испытывать только на элизе, а этого делать не очень хочется. Да и его дым это рассеянная божественность, обращенная в форму газа. Так что одними фильтрами я обойдусь вряд ли. Немного времени на подготовку. Легкий тест способностей пламени и мороза. Уху, мощь! Благо мои усиленные стены сверхкрепкие. Биранговому оружию не факт, что удастся с ними справиться. В руки снова легкий лриловый куб, и я уставился на него, возвращаясь мыслями в прошлое. Моя первая встреча с доминионом, их методы и тактики. Они открывали порталы по всему миру ради призыва монстров из других покоренных системой миров. Все ради резни. Ведь резня — это смерть. А кого именно? Плевать. Победят монстры, зомби или люди? Плевать. В этой суматохе они будут убивать. Они будут набирать уровни. И откормятся, как кабанчики, которых длинная рука доминиона зарежет, чтобы поскорее достигнуть предела системного развития. А затем история повторится вновь. Когда миллионы людей, монстров и тварей из порталов поубивают друг друга, чтобы взрастить одного единственного кабанчика, они положат сотни и тысячи таких кабанчиков на алтарь собственных амбиций. Все ради того, чтобы поработить весь мир. Боевая форма. Активировать. «Эй, Мингер! Я готов к новому раунду. А ты?» Ухмыльнулся и проделал в кубе множество микроскопических отверстий. В них появилась божественность, облаченная в заклинанием Роско, Сиранга. «Я покажу тебе, что такое по-настоящему холодный прием. Добро пожаловать на трибунал. И я, твой обвинитель. Пусть битва рассудит, кто из нас прав, а кто виноват». Холод, ини, и лед очень быстро покрыли и сам кубик, и всю эту подвальную комнату с костяным дизайном.